Первый доклад от Тетрана поступил через два часа. Болан открыл счет с именем вкладчика-криминал. На этот счет перевел 2 миллиона. Кредитные карточки девушек из его группы подпитывались с этого счета. Почему не были аннулированы кредитные карточки? спросил секретарь. Обычные импланты оставляют кредитки родителям или близким, отозвался Тетран. Грабить стариков, понятно. Продолжайте работать. На следующий день попросил аудиенции начальник инженерного корпуса. Вы знаете поговорку ⁇ вязкие, ребята хватские, и часы могим, да топор не влезает ⁇ Вместо приветствия начал он. Слышал ⁇ Убовано, топор влезает. Вот. Он рассыпал по столу толстую пачку фотографий. Вот эта деталь, такое впечатление, что ее на глазок вырезали ножницами для бумаги из железного листа, потом положили на наковальню и стукнули сверху молотком, чтобы выровнять. А вот микросхема, стократное увеличение. Корпус ему делать лень, просто капнул сверху расплавленным пластиком. Сама микросхема простенькая, устаревшая технология две сотни транзисторов. Ну как она сделана? Здесь же ни одного прямого проводника. Вы знаете, как делают фотошаблоны для изготовления микросхем? Проектируют на компе, изготавливают негатив, позитив, накладывают слои, сравнивают, ищут ошибки. Булан, похоже, взял кусок засвеченной фотопленки и нацарапал на нем то, что надо, кончиком ножа. Все линии кривые, все разной толщины, и так все восемь шаблонов. Но это работает. Идеальное соответствие шаблонов в ключевых местах. Стоп! Что это? Что это такое? А, это чудо природы. Аккумулятор на основе высокотемпературной сверхпроводимости с устройством аварийного разряда, работающим на неизвестном физическом принципе. Если его полностью зарядить, то легковой электромобиль год ездить сможет. Постойте, почему вы решили, что устройство с неизвестным принципом действия служит для разряда аккумулятора? Для аварийного разряда. На нем написано, я бы сказал, гвоздем нацарапано. Там на каждом узле написано, для чего он служит. Это нам очень помогло. Вы можете повторить конструкцию. Начальник инженерного корпуса тяжело вздохнул и посмотрел в потолок. Но ведь болон и сделал. То, что сделано вручную на коленке, можно повторить в мастерских. Не мог он этого сделать, оживился начальник и зашуршал фотографиями. Вот этот провод, видите, он тоньше волоса. Во всем мире провода тянут, а его ковали. Но он работает. Работает. Так в чем же дело? На такую работу 20 витков потратить надо. Минимум. Тут каждая деталька вручную сделана. Грубо, топорно, но вручную. Станков точной механики у него нет. Я по списку заказанных грузов проверял. Да и по деталям видно, что нет. А вот эти крошечные винтики и гаечки на станках сделаны. Значит, он станки изготовил. Сколько народа в его группе? 9? Двадцать. Делить на 9. Больше двух витков будет. Не могли они успеть, никак не могли. Станки он мог у нас со склада позаимствовать. Не мог. Шаг и диаметр резьбы другой, и все размеры не круглые. Мои ребята шутят, что он линейку взять забыл. Тут десятки мелочей, и все говорят, что не мог он это сделать. Но сделал. Сделал. Он нам мозги дурит. Вот что я скажу. Устройство работает. Работает. Разработайте технологию изготовления подобных